только еще птицы выше его. Если бы человек научился еще и летать, увы, куда бы не залетала хищность его. Я хочу видеть мужчину и женщину, одного способным к войне, другую способную к деторождению, но обоих способными к к пляске головой и ногами. И пусть будет потерян для нас тот день, когда ни разу не плясали мы. И пусть ложной назовется у нас всякая истина, у которой не было смеха. Заключение ваших браков. Смотрите, чтобы не вышло оно, Плохим заключением вы заключили слишком быстро отсюда, следует осквернение брака. «И лучше еще осквернить брак, чем изогнуть брак, и изолгать брак», — говорила мне одна женщина. «Да, я осквернила брак, но сперва брак осквернил меня». Плохих супругов находил я всегда самыми мстительными. Они мстят целому миру за то, что уже не могут идти каждый отдельно. Поэтому я хочу, чтобы честные говорили друг другу, мы любим друг друга, посмотрим, можем ли мы продолжать любить друг друга. Или обещание наше будет недосмотром. Дайте нам сроки недолгий союз, чтобы видели мы, годимся ли мы для долгого союза. Великое дело — всегда быть вдвоем. Так советую я всем честным. И чем была бы любовь моя к сверхчеловеку и ко всему, что должно наступить, если бы я советовал и говорил иначе? Расти не только в вширь, но и ввысь. О, братья мои, да поможет вам сад супружества. Кто умудрен в старых источниках, смотри, тот будет в конце концов искать родников будущего и новых источников. О, братья мои, еще недолго и возникнут новые народы и новые родники зашумят, не спадая в новые глубины. Ибо землетрясения... Засыпает много колодцев и создает много томящихся жаждой. Но оно же вызывает на свет внутренние силы и тайны. Землетрясение открывает новые родники. При сотрясении старых народов вырываются новые родники. И кто тогда восклицает, смотри, здесь единый родник для многих жаждущих, единое сердце для многих томящихся? Единая воля для многих орудий, вокруг того собирается народ, то есть много испытывающих. Кто умеет повелевать, кто должен повиноваться, это испытуется там. Ах, каким долгим исканием, удачей и неудачью, изучением и новыми попытками. Человеческое общество — это попытка, так учу я, и долгое искание, но оно ищет повелевающего. Попытка, о братья мои, но не договор. Разбейте, разбейте это слово сердец мягких и нерешительных людей, половинчатых. О, братья мои, в ком же лежит наибольшая опасность для всего человеческого будущего? Не в добрых ли и праведных? Не в тех ли, кто говорит и в сердце чувствует, мы знаем уже, что хорошо и что правильно мы достигли этого? Горе тем, кто здесь еще ищет. И какой бы вред ни нанесли злые, вред добрых – самый вредный.